Итоги операции Острогожско-Россашанская операция стала удачным дебютом по, так сказать, отламыванию пошатнувшегося после Сталинграда фронта противника продвижение на запад сороковой армии вновь привело к охвату фланга оборонявшихся на Дону южнее Воронежа войск противника Уже 20 января представитель ставки ВГК Васильевский А.М дал указание командующим Воронежским и Брянским фронтами о подготовке и проведении новой наступательной операции. В ней должны были принять участие 38-я, 60-я и 40-я армии Воронежского фронта и 13-я армия Брянского фронта, Теперь, так сказать, отламывать предполагалось фланг второй армии, выдвинувшейся к Воронежу в июле 1942 года. Уже с 20 января Воронежский фронт начал перегруппировку сил для новой операции. Образование крупной бреши в построении группы Армии Б также создавало благоприятные условия для развития наступления на Харьков, захваченный 7-м кавалерийским корпусом «Рубеж» на реке Оскол, стал исходными позициями для еще одной операции Воронежского фронта, получившей кодовое наименование «Звезда». За 15 дней, которые длилась острогожско рассашанская операция, советские войска продвинулись на 140 километров на запад, и освободили железнодорожный участок Лиски-Кантемировка, улучшив снабжение войск на южном секторе фронта. Овладение станцией Валуйки вырвало из рук противника Рокаду косторная ворошиловград лишив его тем самым возможности маневрировать резервами вдоль фронта. С 13 по 27 января Было взято в плен около 86 тысяч солдат и офицеров противника, что вполне сопоставимо с числом пленных, захваченных под Сталинградом. Венгерская армия потерпела самое крупное поражение за всю ее историю. Для советских войск разгром союзников Германии стал своего рода тренировкой на кошках. Отработкой методики ведения операций на окружение крупными механизированными соединениями слабость противника сглаживала выявлявшиеся трудности в проведении наступления. Следует отметить, например, что состав танковых корпусов к моменту выполнения поставленных задач по смыканию кольца окружения был очень слабым. Района Алексеевки достигли всего лишь 20 танков 15-го танкового корпуса, района Карпенкова 44 танка 12-го танкового корпуса. Остальные танки были или повреждены, или застряли в дороге из-за снежных заносов, а также из-за технических неисправностей и отсутствия горючего. Такой слабый состав позволял вести лишь сдерживающие бои против пытающихся пробиться из окружения Войск противника. Обеспечение устойчивости танковых соединений потребовало совершенствования как собственно техники, увеличения моторесурса двигателя, так и системы обеспечения действий танков. Одновременно советские войска стали вырабатывать собственные технологические приемы ведения операций, широкое применение механизированных соединений для непосредственной поддержки пехоты породило практику их использования как передовых отрядов. Захват некоторых опорных пунктов противника в его оперативной глубине производился танковыми бригадами атакой схода. Так, например, 192-я танковая бригада с десантом пехоты, составляя передовой отряд 161-й стрелковой дивизии 18-го стрелкового корпуса Стремительной атакой в ночь на 16 января овладела деревней Волчье, где организовала круговую оборону. В дальнейшем 192-я танковая бригада совместно с двумя батальонами 161-й дивизии в течение суток смогла отразить все контратаки противника.